Отдых, дриады. флер изящная, как всегда, умело скрывала то, что Майкл называл «одиннадцатым баронетом». Он должен был появиться месяца через два. Она как будто душой и телом приспособилась к спокойному и неуклонному коллекционированию наследника. Майка узнал, что с самого начала по совету матери она пыталась влиять на пол будущего ребенка, повторяя перед сном и утром слова изо дня в день, и час в час. Он все больше становится «мальчиком». Это должно было повлиять на подсознание, которое, как теперь уверяли, направляет ход событий. И она никогда не говорила «я обязательно хочу мальчика», потому что это вызвав реакцию привело бы к девочки. Майкл заметил, что она все больше и больше дружит с матерью, как будто французские черты самой Флер были больше связаны с процессами, происходившими в ее теле. Она часто уезжала в Майплдорхем в машине Сомса, а ее мать часто гостила на Саутсквер. Присутствие красивой Аннет в ее излюбленных черных кружевах Всегда было приятно Майклу, который не забыл, как она его поддержала в то время, когда все надежды казались потерянными. Хотя он все еще чувствовал, что не проник дальше порога в сердце Флэрши и готовился играть вторую скрипку при одиннадцатом баранете все же после отъезда Вилфрида ему стало много легче. ибо забавляло и трогало. что Флер сосредоточила все свои коллекционерские инстинкты на чем-то, не принадлежащем ни к какой эпохе, одинаково свойственным всем векам. В сопровождении самого Обри Грина экспедиция на выставку в галерею Думатриуса отбыла из дома на саут сквер после раннего завтрака. — Ваша дриада заходила сегодня утром ко мне, Обри, — сказал Майкл автомобиля она хотела чтобы я попросил вас всячески отпираться если ее муж налетит на вас с обвинения не за то что вы рисовали его жену Но он где то видел репродукции с картиной художник пробормотал «м, -м, м и сказал что вы скажете фляж нужно отпираться конечно обри непременно улыбка обри скользнула от фляр к майку котел фамилия бекет ори грин устремил глаза в пространство и медленно произнес а злишисяет — сказал Майкл. — Я говорю серьезно. Она страшно храброе маленькое существо. Она заработала деньги, которые им были нужны. Я осталась вполне порядочной женщиной. Ну, что касается меня, то, несомненно. Ну, я думаю. Почему, Фляша, почему? Ну, вы же не губите женщину обри. По правде говоря, она возбуждала во мне эстетическое чувство. Вот уж что не спасло бы ее от некоторых эстетов... — сказал Майкл. — А кроме того, она из Пэтни. Вот это уважительная причина. Значит, вы непременно дадите отпор, если Дикит к вам разлетится. Обри Грин положил руку на сердце. — Вот и приехали. Забудьте об одиннадцатом баронете. Майкл выбрал час, когда истинные поклонники Обри Грина еще завтракали. — Растрепанный юноша и три бледно-зеленые девицы одиноко бродили по галерее. Художник сразу провел их к своему шедевру. Несколько минут все стояли перед картиной, как подобало, словно парализованные. Сразу рассыпаться в похвалах было неудобно. Заговорить слишком поздно, тоже бестактно. Говорить слишком восторженно прозвучало бы фальшиво. холодно проронить, очень мило, очень мило, обидело бы. Сказать прямо, знаете, милый, говоря по правде, мне она ни чуточки не нравится, разозлила бы художника окончательно. Наконец Майкл тихонько ущипнул фляр, и она сказала, действительно, прелесть обре. И ужасно похоже, по крайней мере. Насколько можно судить, но право же вы удивительно поймали сходство. Боюсь, что Бикетт «Лучше скажите, как вы находите цветовую гамму?» «О, прекрасно. Особенно тон тела. Правда, Фляр?» «Да. Только мне кажется, что тень вот с этой стороны должна была бы чуть быть глубже». «Да?» — уронил художник. «Пожалуй, пожалуй. Вы уловили дух», — сказал Майкл. «Но вот что я скажу вам, дорогой мой, откровенно. В картине есть какой-то смысл». Не знаю, что с вами за это сделает критика. Обри Грин улыбнулся. Это в ней была самая худшая черта. Она сама меня на это навела. Фатальная штука заразиться идеей. Я лично с этим не согласен, а ты, Флер? Конечно, нет. Только об этом не принято говорить. А пора бы, нечего плести в хвосте за кафе Криллион. Знаете, волосы здорово сделаны... И пальцы на ногах тоже просто так и шевелятся, когда смотришь на них. И до чего приятно, когда ноги не изображены в виде всяких кубов. Кстати, Обри, асфодели похожи на цветы Мадонны в гроте Леонардо. Вся картина слегка в леонардовом стиле Обри. Придется всем с этим примириться. Да, Обри, мой отец видел эту картину, кажется, он на нее зарится. «Его поразило одно ваше замечание про белую обезьяну, помните?» Обри Грин широко развел руками. «Ну, как же, как же замечательная обезьяна! Только подумать, нарисовать такую вещь, есть апельсин, разбрасывать кожуру и спрашивать взглядом, к чему все это?» «Мораль», — сказал майку — «поосторожнее, старина». «Ну, всего доброго. Вот наше такси. Идем в фляж. Оставим Обри наедине с его совестью». В такси он взял ее за руку. «Бедная птаха этот Бикетт. Что, если бы я наткнулся на тебя, как он, на свою жену?» «Ну, я не выглядела бы так мило. Что ты, что ты, гораздо милее, по-моему». хотя, по правде сказать, она тоже очень мило выглядит. Так чего же Бикету огорчаться в наш просвещенный век? Чего? О, господи, детка! Уж не думаешь ли ты, что Бикет, я хочу только сказать, что мы, люди без предрассудков, считаем, что мы весь мир? Так вот, это все чепуха. Мы только маленькая шумная кучка. Мы говорим так... Будто все прежние критерии и предрассудки исчезли. Но они исчезли не больше, чем сельские дачки и серенькие городские домишки. А почему вдруг такая горячность, Майкл? Знаешь, милая, мне просто немножко приелась вся наша компания и ее манера держаться. Если бы эмансипация действительно существовала, это можно было бы выдержать. Но это не так. Между современностью и тем, что было 30 лет назад, нет разницы и в 10%. Откуда ты знаешь? Тебя тогда на свете не было? Верно, но я читаю газеты, говорю со всякими людьми, присматриваюсь к лицам. Наша компания думает, что они, как скатерть на столе, но они только бахрома. Знаешь ли ты... что всего каких-нибудь 150 тысяч человек у нас в Англии слышали Бетховенскую симфонию. А сколько же, по-твоему, считают старик о устаевшим Ну, может быть, наберется 5 тысяч человек из 42 миллионов. Где же тут эмансипация? Он замолчал, заметив, как опустились ее веки. Я надумал, Мальчо... то надо будет переменить занавески у меня в спальне, сделать голубые. Я видела вчера у Хартона как раз тот цвет, какой нужно. Говорят, что голубой цвет хорошо влияет на настроение, а теперешние мои занавески слишком кричащие. Одиннадцатый, баранет Все, что хочешь, душенька. Сделай голубой потолок, если это нужно. Ну, нет. А вот ковер тоже можно переменить. Я видела чудесный серовато-голубой у Хартона. Ну, купи его. Хочешь сейчас съездить туда? Я могу вернуться в издательство подземкой Да, по-моему, лучше съездить. А то еще упущу ковер. Майкл высунул голову в окно. «К Хартону, пожалуйста». И поправляя шляпу, он посмотрел на флеш. Вот она, эмансипированная женщина.